Глава одиннадцатая «Может, Хим отправить еще за пару кусков туши?» – предложила Лина. «Ему несколько километров пролететь, пару минут понадобится. Мы бы впрок заготовили». Егор посмотрел на девушку и улыбнулся одними губами. В принципе, он ее понимал. Изголодалась она, сидя в отстойнике, но к жизни была приспособлена мало. «Не стоит!» – покачал он головой. «Первое, Хим кормится сам. Он жрет любое мясо». «Что убьет по дороге, то и сожрет. Он лучше нас питается». «Второе. Эта коптильня загружена по максимуму. А копчение занимает от 12 до 18 часов. Я, конечно, старался делать небольшие куски, но все же это время. А нам нужно добраться до Москвы как можно быстрее. И, забрав ключ, свалить из этого мира. Нам тут жить оставаться не нужно». «Ну и третье. Мы идем пешком, и рюкзаки у нас прилично нагруженные». И нагружать их больше я не хочу. Каждые лишние сто грамм через пару часов пути превратятся в килограммы. Я думаю, мы будем охотой жить. Пожарились, ели, дальше пошли. Это копченое я хочу на крайний случай закоптить. Прижмет, а у нас еда есть. Ты шашлык-то делать будешь?» – сменила тему Лина. «Час уже маринуется. Вот пускай еще столько же полежит», – отозвал Сарайевский, занимаясь коптильней. «Это все же мутант, а не обычный лось, так что пусть помаринуется, мягче станет». Лина тяжело вздохнула и, поудобнее устроившись на пластиковом ящике с инструментом, откинулась спиной на стену. «Надо сухарей насушить будет», — прикрыв глаза, предложила она. «Не портятся, места мало занимают, легкие. Сейчас бы сухарик сгрызла и порядок». «Неплохая мысль», — согласился Егор. «Ты бы вместо того, чтобы над душой стоять, лучше бы дома смотрела. Может, что интересное для себя нашла». «Что, например?» – лениво поинтересовалась Лина. «Заноза. У тебя за спиной маленький детский школьный рюкзак, забитый битком патронами. Поищи что-нибудь получше. Только хима с собой возьми, да и я не буду какое-то время слушать твои тяжкие вздохи. Хорошо бы тебе раздобыть что-то из натуральной кожи, чтобы, если что, и в средневековье за свою сошла. Ты серьезно думаешь, что вот такие штуки, как у тебя, на каждом углу валяются?» Скептически хмыкнула девушка. Не смеши, это ручная работа. Тебе повезло наткнуться на него. Но ты прав, посмотреть, что тут осталось, можно. Дом хоть и пограбили, но крыша и окна целы, так что могло ее уцелеть. Она встала, не забыв прихватить дробовик, который отстегнула и прислонила к стеночке. Хим, составишь компанию? поинтересовалась Лина. Химерик вопросительно посмотрел на Егора. Иди, разрешил Раевский. «За ней нужно приглядывать, а я как-нибудь сам без вас минут двадцать проживу». Хим состроил страшную рожу, хотя другой с его жуткой мордой было состроить нереально. Егор же достал сигарету и закурил. Лина шарахалась по дому минут 15. «Нет тут ничего», — вернувшись, заявила она. «Сумок у хозяйки хватало, но все дорогое, брендовое и никому не нужное. А вот два комплекта белья я себе перехватила. С трудом, но в рюкзак влезла». «Ну, значит, уже с пользой прогулялась», – философски заметил Раевский. Через 40 минут он начал разжигать уголь. Хорошо, у мужика был специальный тубус, иначе намаялся бы без жидкости. А еще через десять минут по гаражу поплыл запах жарящегося на углях мяса. «Вкусно», – заявила Лина, облизывая сок, стекающий по красивым длинным пальцам. «По сравнению со свининой немного жестковато, но все равно замечательно». «Рад, что смог угодить!» – отозвался Егор, срывая шампура очередной кусок. Для него такой шашлык был пресноват. Уксуса оказалось мало, и раствор вышел слабым, да и луку не хватало. Ну да, ничего, это было мясо, достаточно острое, хорошо прожаренное и горячее. Жестковато, но лось для шашлыка в принципе не очень подходит. Вечер прошел спокойно, Егор следил за коптильней. Чтобы не замерзнуть, в каменном гараже развел мангали костер, и теперь они с Диной сидели рядышком, грея руки. Оба молча смотрели на огонь, говорить было не о чем, да и не хотелось особо. Сколько ему еще коптиться? не выдержав давящей тишины, спросила девушка. Ну, прошло примерно десять часов, немного подумав, ответил Раевский. Еще 5-6. К утру, когда тронемся в путь, все будет готово. «Пока все неплохо», – продолжила Лина. «Нам, конечно, еще далеко идти. Мы даже вроде как город не покинули, но не заканчивай», – перебил ее каскад. «Никаких «но» не должно быть». На старте слегка с этим мутантом влетели, а потом все пошло как по маслу. Оружием обзавелись, поели, химспособность новую приобрел, прошли километров 10 и не сдохли, завтра дальше пойдем. «Далеко нам, конечно, топать, но не так, как мне в моем первом мире». Там ключик от меня через полконтинента оказался. Да и в третьем, не ближе. Но там повезло, отвезли меня быстро. Так что у нас не самый плохой расклад. Вот только вопрос с защитным экраном вокруг Москвы беспокоит. Но, думаю, это дело решаемое. Только что тут случилось, знаем очень мало, заметила Лина. Это да, согласился с ней Раевский. Вот чую я, подвох где-то есть. Непростой это мир. Иначе не жили бы люди за силовым экраном. А если что-то в воздухе, предположила девушка, мы с тобой уже заражены? Да без разницы, главное до клякса добраться, а она вылечит и вычистит от всякой дряни. Ты заметила, что у тебя руки твои зажили, никакого следа от падения не осталось? Заметила, кивнула Рина. Так вот, я думаю, клякса не дает заразе из одного мира попасть в другой, ремонтирует странников во время перехода. Я когда-то в Египте отдыхал. Давно дело было, но экскурсовод рассказывал, что ни в коем случае нельзя пить местную воду, только из бутылок, а то можно травануться сильно, непривычным и к местным микробам. То же самое будет с египтянином, если он выпьет из московского водопровода. Вот и заботятся клякса о том, чтобы мы ничего не притащили в другой мир, а то передохнут они там от неизвестных микробов. Логично. Значит, нам нужно дойти, забрать и прыгнуть в кляксу? Так просто? «Хм, так просто!» — улыбнувшись, подтвердил Егор. «Осталось только дойти, пройти, найти, прыгнуть!» Лина просекла сарказм и надулась. Егор же наслаждался тишиной. Ее нарушал только треск дров в мангале. Ворота гаража они опустили, оставив только небольшую щель снизу для притока воздуха. «Как смены делить будем?» Нарушив тишину, уже через пару минут спросила Лина. «Никак!» — ответил Раевский. «Ты не умеешь охранять, а мне нужно отдохнуть. Завтра я должен быть бодр и свеж. Так что нас посторожит Хим. И если он что услышит, разбудит». «Эх, жалко, спальников у того мужика не было». «Так давай матрас притащим», – предложила Лина. «Спальни хозяйские и детские наверху, а внизу двуспальная кровать в одной из комнат стояла, видимо, гостевая, и тащить недалеко. Все лучше, чем на полу». Егор задумался. Возиться с тяжелым матрасом не хотелось но и на бетонном полу не прикалывала. «Ладно», — решил он, — «пошли, помардерствуем». Упарились, пока тащили. Хорошо, Лина была девушкой спортивной. Один бы он с этой дурой не справился бы. Бросив его на пол, Лина убежала обратно в дом и вернулась с парой подушек. Егор плюхнулся на матрас, стянул ботинки, которые не снимал уже дня три или четыре. Надо сказать, отличные ботинки он подобрал на космической станции. Удобные, крепкие, и ноги почти не потели. Раевский вытянул из рюкзака зачарованный плащ и кинул его девушке. «Держи, сойдет вместо одеяла». «А ты?» – стягивая кроссовки и укрываясь плащом, сонно спросил Алина. «Ничего, мне и так нормально», – заверил он ее. Не получив ответа, он посмотрел на девушку. Та, положив руку под щеку, уже спала. Закинув в мангал пару полешек, каскад проверил коптильню. Отрезал на пробу небольшой кусок мяса. В принципе, неплохо. К утру точно будет готово. «Спи, странник, я посторожу». Улегшись на пол и положив свою жутковатую, слегка вытянутую морду на передние львиные лапы, заверил его хим. Егор кивнул и улегся на свою половину. Вырубился почти сразу, несмотря на то, что день был не слишком выматывающим. Пару раз он вставал проверить коптильню, добавить щепы. Выкурив сигарету, уложился обратно и сразу засыпал. Рассвет Егор и Лина встретили за сборами, жуя на ходу вяленое мясо и запивая его чаем. Поганым, но чаем. «Сегодня идем до упора», – закидывая за спину рюкзак, проинформировал спутник Сураевский. «Каждый час передышка в десять минут, потом снова в путь. Во всяком случае, в таком темпе двигаемся до ужина». «А обед?» Сделав голос плаксивом, поинтересовалась Лина. «Апокалипсис апокалипсисом, а обед по расписанию!» Перефразировал Егор старую поговорку. «Хим, ты с нами? Или полетаешь?» «Полетаю!» Немного подумав, ответил Химерик. «Осмотрю окрестности, дорогу проверю, а там видно будет. Ну, тогда давай, на взлет!» Прокомментировал Егор и поднял ворота. Осмотревшись по сторонам и ничего подозрительного не заметив, Раевский вышел наружу, глянул в небо, посмурнело. Солнце еще поднималось на востоке, а вот с запада неспешно наступали плотные облака, которые не предвещали ничего хорошего. Шагать под дождем не хотелось, но выбора особого не было. Хим уже расправил крылья и в два прыжка взмыл в воздух. «Пусто вокруг», – доложил он через минуту. «Пара мелких мутантов копошится у соседнего дома. Больше ничего не вижу». «Вперед», – скомандовал Егор, бросив взгляд на Лину, которая стояла в воротах, уже закинув за спину свой маленький рюкзак. Плохо, что она здесь не нашла себе ничего более подходящего. Нижнее белье заняло в нем последнее место. И пришлось ему всю провизию пихать в свой. Он и так был нелегкий, а теперь потяжелел килограмм на 9. И вновь пустая дорога, широкая, с бетонными отбойниками посередине. Только изредка в кювете можно увидеть ржавый остов машины. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» – поинтересовалась Лина. «Ну, а мне откуда знать, что ты думаешь?» – не оборачиваясь, заметил Егор. «Если скажешь, о чем размышляла, я подтвержу или опровергну». «Ты думаешь, что случилось с этим миром?» – предположила Лина. «В чем его проблема?» «Почти угадала», – ответил Раевский. «Я думаю, куда делись миллионы машин, мы за все время и десятка не видели. А ведь их должны быть сотни тысяч». Хм, «Умеешь ты озадачить», – тихонько засмеялась Лина. «Теперь и я буду думать, куда все исчезло». Так шагали километр за километром. Мир был по-прежнему пуст. Встреча с тройкой мелких мутировавших крыс не в счет. Одной из них привалила Лина. Всадив в нее шагов с двадцати заряд картечи. когда та запищала и замерла, две другие спрятались. А когда люди прошли мимо, уволокли порванную тушку в кусты. «Неплохо!» – одобрительно кивнул Егор. Он специально проигнорировал угрозу, решив посмотреть, как себя заноза поведет. «Что ж, у тебя нет никаких проблем с убийством мутантов». «В человека также свободно выстрелишь?» «Не знаю. Может, выстрелю, может, нет. Наверное, от ситуации будет зависеть». <хм> «Ну, тоже верно. Я охотника тоже не особо убивать хотел. Только вот не оставил он мне вариантов. Да и потом... Хотя нет, вру. Мага я шел убивать уже сознательно. Он хима забрать хотел. На меня охоты объявил». «Хочешь сказать, один раз убьешь, дальше легче будет?» «Отчасти». Главное, грань не потерять. Я убил только тех, кто угрожал мне. Я при этом ничего от них не желал. Они сами пришли, как в старом анекдоте, про Тигра и Вовочку». Каком? тут же заинтересовалась Лина. «Что делать, если на Вовочку напал Тигр?» – спросил у нее Егор. Девушка пожала плечами. «Сам напал, пусть сами спасается», – ответил за нее Раевский и рассмеялся. «А кто этот Вовочка?» – озадачилась девушка. «Блин, забыл, что ты совсем молодая и родилась уже после лихих девяностых. Вовочка – очень популярный герой анекдотов, матерщинник и хулиган. Я и сам только краем зацепил, но все равно». Какое-то время шли молча. Придорожные деревни сменяли одна другую. К обеду, слегка под устав, добрались до небольшого города, расположенного вдоль дороги. «Странник!» – позвал его Хим, когда они пересекли границу с названием «Городка». «Я бы не советовал входить в город. Лучше обойти». «Обоснуй», – насторожился Егор. «Я только что увидел прямо перед вами большое пятно, такое же черно-багровое. Жутью от него прет. Прямо в поле, чуть в стороне от дороги. И еще там палка со светящимся черепом. Только это слегка поменьше. И там Навальна куча каких-то вещей. И оно тут не одно такое. Есть еще в стороне. Надо взглянуть». Немного подумав, решил Егор. «Сколько до него?» «Хорошо», — вдруг легко согласился Химерик. «Я пригляжу сверху, а идти пять раз моих много». Раевский вздохнул. «Нет, надо все же научить Хима считать и отмерять расстояние хотя бы в шагах». И он знал, кому поручить этот процесс. «Вот вечером остановится и пусть Лина занимается. Инициатива имеет инициатора». «Останавливаемся и едим», — приказал он. «А потом пойдем смотреть, что там Хим за пятно нашел». «Какое пятно?» — озадачилась Лина. Егор наморщил лоб, вспоминая, рассказал ли он ей о разговоре с Химериком. Выходило, что нет. «Видишь ли, Хим решил, что нам такое знать не нужно. Во Владимире сверху он обнаружил странное пятно» от которого веет жутью. Растительность там вся мертвая, кривая, багровые прожилки, а в центре, на палке, череп светящийся торчит. Он решил, что нам там делать нечего и поведал о нем только когда мы ушли. И сейчас еще одно такое же на нашем пути. Так что поедим сейчас и передохнем заодно. Вдруг драпать придется. А это нужно делать со свежими силами. Лина кивнула и направилась к бетонной автобусной остановке, под козырьком которой стояла лавочка, покрашенная в синий цвет, сделанная из цельного бревна. Егор достал оставшийся вчера шашлык и разделил его на две порции. Нужно было доедать. «Каша вечером?» — спросила Лина, запивая из фляги. «Да, гречку сварим». «Каскад, а может, не полезем к пятну?» — Проживал выдала девушка. «Боязно мне». «Есть такое слово «надо», — ответил Егор. «Мы должны понимать, что это за пятна. Опасные они для нас, или можно спокойно ходить рядом, не зарезая за их границу, или все же держаться подальше. Оно такое не последнее. Мы будем осторожны. Сначала понаблюдаем немного, потом подойдем. Если что опасное, сразу бежим». «Ничего хорошего мы там не найдем», — заявила Лина. Довольной она не выглядела, но решение более опытного человека приняла. Егор проглотил последний кусок и, вытянув ноги, достал сигарету. Не зря он все же блок с собой волок. С трубкой возиться сейчас не с руки, да и запах от нее гораздо сильнее. А это лишнее. Лина курить не стала. Она вообще старалась сделать это как можно реже. Ираевский это ее стремление всячески поощрял. Девушка не была заядлой курильщицей. Так, баловалась иногда, чтобы страсть снять. Вот и не стоило серьезно начинать. Табак из трубки для нее был слишком крепкий, так что, если привычка возникнет, тяжко ей придется. Черт его знает, куда их занесет, и будут ли в том мире нормальные сигареты». «Хим, тебе там летать не надоело?» – поинтересовался Раевский. «Нет, друг», – последовал незамедлительный ответ. «Это невероятно здорово. Как жаль, что ты не можешь оценить, что это такое. Или я тебе на земле нужен. Нет, летай на здоровье». А насчет оценить, летал я на самолете. Не то, ответил Хим. Видел я твои воспоминания о полете внутри железного устройства. Это все не то. Ну, может, когда ты станешь сильнее, ты меня покатаешь. Пора. Минут через двадцать, поднимаясь славочки лавочки, произнес он. Лина нехотя встала и закинув себе за спину детский школьный рюкзачок, внутри которого странно сосуществовали патроны к дробовику, нижнее белье и упаковка прокладок. К пятну девушке идти не хотелось. И были у нее по этому поводу самые мрачные предчувствия. Но посмотреть все же интересно. Ей присуще любопытство. Наверное, поэтому ей в глубине души нравилось путешествовать с Егором. Пусть она не полноценная странница, но все же она увидит разные миры. Конкретно этот ей не нравился. Тянуло от него чем-то неприятным. Ей было тут неуютно. Даже в отстойнике она себя не ощущала настолько некомфортно. Егор шел впереди, где-то над головой кружил хим. Он уже неплохо освоил мимикрию, и определить его местонахождение не получалось. К пятну они вышли минут через десять. То располагалось на небольшом пустыре между автовокзалом и домами. Егор присел в тополя, росшего метрах в пятидесяти от пятна. То было как на ладони, черное, безжизненное, с багровыми прожилками, словно трещинами. И череп этот на палке светящийся, жуть одним словом, причем жуть осязаемое хотелось уйти отсюда как можно быстрее но егор заставил себя остаться на месте он прикоснулся к стволу дерева и почувствовал что то неправильное оно было больным оно умирало нижние ветки сухие и черные кора отслаивалась и пахло от него чем то очень знакомым вот только он не мог понять чем кровью пахнет неожиданно произнесла лина во рту привкус словно медную монету под язык сунула точно Согласился Егор, запах крови – вот чем несло от дерева. Раевский вытащил из-за спины мини кукри и, вбив клинок в землю, выкопал ямку. Потом слегка расширил ее. Он уже знал, что найдет, и правым ему быть не хотелось. Тонкую, едва светящуюся багровым огнем прожилку он обнаружил на глубине сантиметров 15. Хотел было прикоснуться к ней, но отдернул руку. Словно кто-то невидимый шепнул «Нельзя, плохо будет». «Это пятно разрастается, оно отравляет все вокруг. Больше всего оно напоминает круг на воде», пояснил он девушке, которая за ним пристально наблюдала и не понимала, с чего он решил копать землю. «Плохо?» – переварил услышанное и, сделав правильные выводы, заявила Лина. «Через год, десять лет, двадцать, оно убьет все вокруг. И Хим видел еще такие пятна?» «Да, три, но, скорее всего, их гораздо больше. Как думаешь, люди под куполами знают про них?» Если ходят за купол, наверняка. Рядом с Москвой таких пятен может быть много. Возможно, они их даже умеют уничтожать, но сил очистить всю страну не хватает. Каскад, мы с тобой вторые сутки идем, но кроме пяти-шести хилых мутантов не видели ничего опасного. Это не значит, что вокруг тихо и спокойно, покачал Егор головой. Кроме того, ты ведь предположила, что зараза может быть в воздухе, а в противогазе на постоянке не слишком далеко уйдешь. «Они могут быть сильно ограничены в дальности передвижения. Ладно, оставайся тут, за мной не ходи. Я погляжу на пятно и вернусь». «Не ходи!» – чуть не выкрикнула Лина, ухватив Егора за локоть и пытаясь удержать. «Не надо, там только боль и ужас. Я не знаю, как это пятно появилось, но это жуткое место. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не убежать. Меня только ты на месте держишь». Егор посмотрел на девушку. Та была бледная, так что ее огненные прекрасные веснушки теперь выделялись особенно отчетливо. На лбу выступили капельки пота, пальцы на рукояти дробовика подрагивали. «Отойди к дороге. Там мы ничего такого не ощущали. Дождешься меня на безопасном расстоянии. Я тоже хочу отсюда сваливать, но я должен понять, что это за пятно, как возникло и зачем». Лина встала и, нехотя кивнув, направилась в противоположную от язвы земли сторону. «Утонешь? Домой не приходи!» – не оборачиваясь, бросила она. Егор же направился к пятну. То явно не желала подобного гостя, и давление росло с каждым шагом. Метров тридцать было еще терпимо, но вот дальше Егору приходилось собирать всю силу воли для следующего шага. И он дошел. Пятно было не сказать, что большим. Метров двадцать в диаметре. Хим почти не ошибся. На его границе было жарко. Сухой жар пустыни слегка обжигал кожу на лице. Егор внимательно осмотрел зараженную землю. Тысячи тонких ниточек, слабо светящихся багровым светом. Каскаду пришла на ум аналогия с адом. Наверное, так он выглядит. Жуть слегка ослабла, словно он к ней адаптировался. То тут, то там он видел какие-то предметы. Они были сварены по всей территории пятна. Они тоже были покрыты прожилками. Егор сильно озадачился. Не похоже, что они были здесь изначально. Неужели их сюда стащили? По краям в черной, как оказалось, живой траве что-то белело, хотя белым этот цвет назвать было сложно. Скорее, кремовый. Раевский вытянул палку, которую подобрал по дороге, и аккуратно подтащил к себе предмет. Он уже догадался, что это такое, но догадку требовалось заменить твердым убеждением. Это была сломанная, расколотая кость, и он готов был поспорить, что она принадлежала ребенку. И таких высокой черной траве хватало. Он даже нашел взглядом верхушку черепа. Что ж, похоже, одной загадкой стало меньше. Кто-то перебил здесь немало народу. И, возможно, именно это породило пятно. Дыр, конечно, в теории хватало. Например, самый явный вопрос. Почему именно тут? Еще он наткнулся взглядом на бампер. Обычный, пластиковый, от какой-то малой ритражки. Потом на глаза попалось колесо, чуть дальше что-то похожее на задний мост. А вот там лежит расколотая лобовуха. Неужели? Он ведь задавался вопросом, куда делись машины, коих было в этом мире довольно много. Неужели их стягивали вот в такие пятна? Но зачем? Чтобы просто переработать? А что, идея ничуть не хуже, чем про возникновение пятна. Может, так и не получают нужные материалы? Раевский двинулся по кругу, ища следы, и, как ни странно, обнаружил их, причем совсем свежие. Что-то очень тяжелое тащили в сторону пятна от домов. Оно частично взрыхлило дерн, и рана, нанесенная земле, еще не успела зарасти. А трава на этом отрезке была увядшей. «Странник! Череп!» — вырвало его из размышлений, предупреждающий окрик Хима. Егор вскинул голову и посмотрел на череп. До него было всего шагов десять, но раньше он просто светился, болтаясь на палке. А теперь сиял и смотрел пылающими багровым огнем глазами прямо на Раевского. Вот только Егор не мог понять, что запустило охранную систему. «Это плохо», – пробормотал Егор, отступая от пятна на шаг и делая еще пару в сторону. Череп медленно повернулся за ним. «Уходи», – потребовал Хим. «Я чувствую, что внутри пятна что-то происходит, что-то...» Закончить он не успел. Земля рядом с черепом полыхнула багровым так, что каскад зажмурился. Несколько секунд было все спокойно, а затем из ямы, взмыв на полметра над краем, появилось абсолютно черное существо, отдаленно напоминающее человека или средневековый рыцарский доспех. Руки у него имелись, целых два комплекта, но вместо кистей, светящиеся багровым, клинки а за спиной, трубой, словно хвост у кота, стояла цепь в пару пальцев толщиной с зазубренным наконечником. «Вот это плохо!» – произнес Раевский и рванулся к линия, молясь только об одном, чтобы страж пятна, а ничем другим это быть не могло, не мог его покинуть или слишком далеко отойти.